Формирование трещин. С возрастом обновление суставного хряща происходит менее эффективно, что приводит к образованию трещин. Разрушение хряща. Разрушение суставного хряща приводит к оголению костной поверхности, в результате чего кости начинают тереться друг от друга. Погруженные в синовиальную жидкость фрагменты хряща могут привести к воспалению. Разрушение поверхности кости. Стадия тяжелого артроза характеризуется выраженной костной деформацией. Разрастание остеофитов приводит к ограничению естественной подвижности сустава. Для того, чтобы решить вопрос о своевременном ортопедическом лечении, больные, деформирующим остеоартрозом, должны посетить врача-ортопеда. Оценить степень возникших изменений в суставе и поставить диагноз позволяет проведение инструментальных методов исследований. Наиболее полную информацию о состоянии сустава дают рентгенограммы, поэтому в большинстве случаев при остеоартрозе выполняют рентгенологическое исследование. Артроскопия используется с лечебной и диагностической целями. Использование артроскопии существенно расширяет диагностические возможности. Применение артроскопии позволяет промыть полость сустава, из которой удаляется хрящевой детрит, а также фрагменты поврежденных тканей. Ультразвуковое исследование, УЗИ, позволяет без применения рентгенологических методов оценить хрящевые структуры сустава. Данный метод исключает вредное лучевое воздействие на организм. Магнитно-резонансная томография, МРТ, метод исследования, позволяющий увидеть глубину поражения костной структуры, определить, насколько разрушена ткань матрикса. Больным Остеоартрозом назначают комплексное лечение. Оно включает как методы воздействия на местный процесс в тканях сустава, так и методы, влияющие на весь организм в целом. Существующие методы лечения остеоартроза можно разделить на три группы.